«Прости!» — виновато отозвалась девушка, дуя на обожженные пальцы. Просто задумалась. «Скучаешь по Делеону?» С неожиданной фамильярностью поинтересовался юноша. «Он уже скоро вернется. Не переживай». «При тут он?» — искренне удивилась чужачка. «Ну как же!» — нарочито усмехнулся юноша. «Он — мужчина!» «Ты, симпатичная девушка...» «Прекрати!» — резко оборвала его Эвелина. На миг черты лица младшей гончей исказились, и через них проступил облик Шарри. Тот тоже начал разговор подобным образом. Девушка помолчала и продолжила более спокойно. «Между мной и Делионом ничего нет, никогда не было, и весьма вероятно, никогда не будет». Он спас мне жизнь, но взамен потребовал сразмерную плату. Будь мой выбор, я предпочла бы смерть, но меня не спросили. Я не напрашивалась на роль его тени. Меня такое положение тяготит и унижает. Однако изменить его я не могу при всем своем желании. Но во имя всех богов я не позволю, чтобы кто-либо тыкал мне в лицо возможными причинами такого расположения. Это для вас быть тенью старшей гончей мечта и цель жизни. Для вас, но не для меня. Запомни мои слова, потому как в следующий раз я вобью оскорбление тебе в глотку. Нор имел полную возможность после яростной тирады Эвелины подловить ее на горячности. Просто взять и повторить свои слова, зная точно, что она, скованная клятвой, не сможет выполнить безрассудного обещания. Но вместо этого юноша покраснел и отвернулся. «Извини», — пробормотал он, — «я не хотел обидеть тебя». «Однако...» «Тебе это удалось», — спокойно заметила Эвелина. Затем повернулась и отрезала. «На этом урок закончен». Я устала. Нор догнал девушку уже на выходе из зала. Больно схватил за плечо, разворачивая к себе лицом. Девушка судорожно стиснула пальцы на рукояти меча, но обнажать клинок не решилась. Она не имела права на это. Поэтому, чуть вздернув подбородок, с затаенным презрением на дне зрачков, холодно взглянула в глаза гончей. «Эвелина!» — прошептал Нор. — Пожалуйста, уйди на завтрашний день из дома. Пережди ночь в полнолуния в лесу. Прошу! Я уже говорила, что тебе нечего бояться перекидыша. Упрямо мотнула головой девушка, убирая прядь волос с лица. Я сдержу звери на привязи? — Я не сомневаюсь в твоей силе, — так же тихо продолжил юноша. Раз уж Далеон не побоялся оставить тебя без своего присмотра, то и мне опасаться нечего. Но есть и другие причины, по которым ты обязана так поступить. Оденься потеплее и с самого утра уходи. В полумиле отсюда дорога делает изгиб. 20 шагов вглубь леса и будет шалаш. Маленький, конечно, но от снегопада убережет. А я принесу тебе туда горячий обед и ужин. «Почему ты так уверен в том, что там будет где укрыться?» — недоуменно нахмурилась Эвелина.